Глава пятая Этим утром нам с Олей пришлось выезжать намного раньше обычного, чтобы успеть заехать к Наташе. «Доброе утро!» — улыбнулась женщина, увидев нас на пороге. «Доброе!» — ответила я и завела за руку в хол ребенка. «Поздоровайся, дочь!» «Здравствуйте!» — скромно сказала она и опустила глаза в пол. «Олюшка у нас стесняшка!» — сказала я Наташе. «Олечка — это Наташа. Она — мой друг». Как ни пыталась подобрать слова, но рассказать дочери, что у нее теперь есть бабушка и дедушка, пока так и не смогла. Наташа кинула на меня внимательный взгляд, все поняла, но не стала сейчас акцентировать на этом внимание. «Ты останешься с Наташей сегодня, потому что сад не работает», — сказала я Оле. «Я приеду за тобой вечером». Оля боязливо посмотрела на Наташу, сжимая в руках своего любимого зайца, которого я позволила дочке взять с собой сегодня. «Не бойся», — погладила я ее по голове. «Я Наташу давно знаю, она тебя не обидит. И вон там телефон есть, видишь? Если что, звони. Помнишь номер мамы?» «Да». Мы с Олькой вдвоем выживали, и я помогла ей выучить наизусть мой рабочий номер и номер Даши на всякий случай. «Значит, ты всегда можешь мне позвонить». «Всю милая мама на работу опаздывает. Слушайся Наташу, хорошо?» «Хорошо», — растерянно смотрела на меня она, пока я шла к выходу. «Наша жизнь теперь изменится, как раньше никогда уже не станет. И нам обеим придется к этому привыкать». Вышла под завывающий ветер и практически побежала на автобусную остановку. «Адски холодно, да и опаздываю я уже на самом деле». В офис влетела, как ошпаренная, и едва успела переобуться, снять пальто и взяться за папку, как в приёмной появился Пётр Сергеевич. «Доброе утро, Катенька!» «Доброе утро, Пётр Сергеевич!» «Ну что, отвезла к Наташе Олю?» «Да, как и договаривались». «Вот и чудно! Я ей, конечно, рассказал, кто такая Оля». «Я поняла». «Осталось тебе рассказать девочке, кто такая Наташа и я». Петр сканировал меня своими серыми глазами, словно догадался, что я так и не нашла в себе сил рассказать дочери о том, что у нее появились дедушка и бабушка. Расскажу, конечно, сегодня вечером. Договорились. Катя, сегодня нужно подготовить конференц-зал для большого собрания, пригласить всех начальников отдела к трем часам дня. Хорошо, кивнула я. Готовить зал мне придется не впервые. Все будет сделано. «Только не пойму, это же нужно было приготовить на завтра, или я что-то путаю?» «Не путаешь», — ответил Пётр. «Просто планы изменились. Роман прилетел вчера и уже сегодня готов обсуждать план компании». «Как сегодня?» — папка из моих рук выпала. «Обычно сегодня», — повторил мужчина. «А что тебя так удивляет?» «Нет, ничего», — ответила я и подняла папку с пола. «Как скажете, все будет готово» тогда работай». Пётр ушел к себе, а я положила папку на край стола и отправилась в уборную. Мне надо было умыться и успокоиться. Руки так и дрожали, щеки горели. Открутила кран с холодной водой и слегка ополоснула их, чтобы сильно не повредить макияж, и выдохнула. «Значит, он приедет уже сегодня». Разницы сильно не было сегодня или вчера, однако меня перетрясло. Почему же я так боюсь встречи с прошлым лицом к лицу? Потому что между нами осталось слишком много недоговоренностей. Точку поставили как будто насильно и неожиданно. Потому что боюсь узнать, что без меня ему прекрасно живется. Потому что сильна еще обида, несмотря на то, что прошло много лет. Такое не забывается. И Оля, моя тайна от бывшего жениха. Теперь эта тайна будет раскрыта. Когда конференц-зал был готов, сотрудники офиса выстроились в ряд. Приехало новое начальство. «Прошу любить и жаловать, Роман Петрович, мой сын и наш новый сотрудник. Кому-то из вас он уже знаком. Прошу полюбить еще больше». «А теперь мне придется с ним сталкиваться каждый день в офисе. Я надеялась, что уже давно повзрослела». И перестала им болеть, но сейчас, когда я осознавала, что он прямо сейчас шел по нашему коридору, поняла, что меня снова бьет мелкая дрожь, как будто я снова школьница, такая же, как и он. В большей степени от страха я не хотела, чтобы он узнал мой секрет. Но рано или поздно все тайное становится явным. Роман проходил как раз мимо меня, когда вдруг остановился и повернул голову. Он смотрел мне в лицо, пока я пыталась справиться со сковавшим вмиг меня льдом. Я так давно не видела этих серых глаз, которые всегда имели надо мной необъяснимую власть. Я подняла голову и встретилась с пронизывающим насквозь взглядом. Он узнал меня и остался этим фактом очень недоволен. В глазах серый шторм, губы плотно сжаты, а мышцы напряжены. Я слишком хорошо его знаю, чтобы не считать эмоции Романа. Точнее, знала. Теперь я уже ни за что не ручаюсь спустя почти пять лет. Но он ничего не сказал. Нахмурился и снова пошел вперед, а я засеменила следом. Ведь я, по сути, теперь и его секретарь тоже и должна пойти за своим начальством. Едва мы оказались в приемной, Роман и его отец ушли в кабинет. Рома тут же налетел на Петра Сергеевича, И мне было слышно каждое слово. «И что она тут делает?» «Катя? Ты думаешь, мне здесь знаком кто-то еще? Или я бы не заметил рыжую?» «Ничего я не думал», — ответил его отец. «У Кати был сложный период. Я помог ей с работой. Она проявила себя как ответственный сотрудник, и я оставил ее в штате. Что меняет то, что она тут работает? Я бы не приехал сюда, если бы знал, что ты привел в офис ее. Роман. «Ну, работает тут Катя, никому не мешает. Чего ты взъелся? Сам же говорил, что все в прошлом. Вот и оставь это там». «Как тебе вообще пришла мысль взять на работу ее?» — кипятился Роман. «Ту, что так со мной поступила». «Я тебе уже говорил, что я не уверен, что ты правильно все понял. Но ты ведь упертый баран и все решил? Так отвяжись от девчонки. Пусть работает спокойно. Это было мое решение взять ее сюда». «Тем более ты последние годы не планировал возвращаться в Россию». «Значит, Петр Сергеевич тогда усомнился в том, что случилось между нами. Неожиданно. Я думала, он считает так же, как его сын, и на его стороне. Считает меня виноватой в нашем болезненном и резком разрыве». «Я все видел своими глазами, папа», — твердо заявил Роман. «И после этого ты берешь на работу эту... дрянь, которая вот так поступила с твоим сыном?» «Она все слышит, Рома», — одернул его отец. «Пусть слышит. Рыжая, ты дрянь. Надеюсь, слышно очень хорошо, и скоро ты уволишься сама. Потому что вдвоем мы на одной территории не останемся». Боль затопила мое сердце до такой степени, что я закусила нижнюю губу так, что из глаз брызнули слезы. Он так ненавидит меня, а у меня перед глазами так и стоит образ уже взрослого красивого мужчины, Когда-то влюбленного в меня мальчишки. Теперь уже кажется, что все это было лишь сном.